Когда Эльга вышла из палатки, оружие господин Некис уже успокоил. Старшие недовольно восте дали на лавках, дети стояли на задах, в серёдке хмурились мужики. Ристика среди них не было. Эльга подтащила сак. С башквицевой половины букета тут же поползли шепадки. Ты смотри, она сейчас на нашу голову и ружей набьёт. А ничо? А посмотрим, чтобы у неё пальцы отсохли. Эльга повернулась кругом, посмотрела раскрыла горловину сака. Завтра последний день. Жду вас к полудню. А башкивцы, раздался от лавок негромкий голос. Они будут тоже. Зачем? Увидите. Век бы их не видеть. Ну-ка, прикрикнул господин Некис. Побольше уважения, госпожа мастер, ободрил он Эльгу. Работайте спокойно. Самого прыткого я обещаю упечь в саланцу. Эльги кивнула. Итак, свежие листья просыпались на дерево, на едва обозначенные фигуры. Свитки и малахаи, шируги и штаны, а под ними — движение души, желаний, чувств, боярышник и яблоня, и орех, и много чего ещё спрятанного под спудом осины и рябины. И ненависть, вражда. Эльга чувствовала её под напряжёнными пальцами, как шипы и колючки, проросшие сквозь людей. как тонкие красные нити, натянутые между противниками и угрожающие жестоко порезать руки. Чем яствственней прорисовывались ружи, тем больше нитей протягивалось от листвяных башкицев. Не люди, воры, убийцы. Ружи отвечали тем же. Листья складывались в окалы, громоздились морщинами, гримассами. На шеях набухали жилы, сверкали злым блеском глаза. Свиньи, ублюдки, Закусив губы, Эльга пыталась сдержать рвущуюся из-под пальцев ненависть. И ноготь мизинца звенел от текающей нити. Ох, сколько всего накопилось за годы и годы. Она поправляла и поправляла лицо, добавляла ивы и папоротника, гасила разгорающийся пожар горечавкой и медуницей, едва не плача от подступающего бесилия. Прекратите, шептала она. Прекратите. Листья клацали зубами. Ружи и башквицы шипели, переругивались и, казалось, сбивались на заборе теснее. Скрепели доски и поперечины, будто два местечка совместно раскачивали их, чтобы затем столкнуться. «Всё. Не могу». Эльга отступила и отвернулась от букета, ставшего вдруг чужим. «Госпожа мастер». В темноте качнулся фонарь, а за фонарём обнаружился господин Некис. «Что-то случилось?» — спросил он. «Ничего». сказала Эльга. Темно. Почти ночь, госпожа мастер. Опять. Да. Горло сдавило. Я не могу их помирить. Эльга всхлипнула, и господин Некис был так добр и предупредителен, что просто шагнул вперёд и дал ей уткнуться лицом в горжет. Это произошло так вовремя, так естественно, что никаких сил сдерживаться не стало. Эльга зарыдала. Они не хотят От горжета пахло дымом. Шерстинки кололи глаза. «Понимаете, они же... Они же этим живут. Ружи то, башквицы сё. Они по-другому уже и не умеют». Господин Некис погладил её по голове. «Бывает». «А что делать? Скажите, что делать?» Отчаяние захлестнуло Эльгу. Не вышло из неё мастера. Впору пойти и утопиться где-нибудь. Всё лучше. Во-первых... Господин Некис слегка отстранил девушку от себя. Я полагаю, надо поесть. Я не хочу, замотала головой Эльга. Это не обсуждается. Сист. Воин вынырнул из темноты с обмотанным тряпкой горячим горшком. Словно до этого, ожидая команды, грел его на огне. Может, и грел. С него станет. Другой воин поставил коротконогий столик. Господин Некис незаметно обзавёлся стулом. Эльге подготовили лавку. Садитесь, госпожа мастер. Сист втодружил горшок на стол и снял крышку. Пар, вырвавшись, ударил вверх, в ночь. Запахло запечённым мясом. Эльга вздохнула, утирая слёзы. Я на самом деле. Сист оборвал её господин Некис. Скажи мне, госпожа мастер, хорошо выглядит? Вопрос застал Систа врасплох. Он надул щёки, посмотрел на Эльгу, затем на командира, раскрыл рот и не сказал ничего. Господин Некис, счёл нужным направить на него свет фонаря. Сист. Да. Отозвался тот. Как выглядит госпожа мастер? Хорошо. А круги под глазами? Их почти не видно. Тфу на тебя, Сист, огорчился господин Некис. Утром 10 раз пробежишь вокруг лагеря в панцире. Можешь идти. Да, командир. Сист поклонился и пропал. «Запугали вы его?» — сказал господин Некис. «И выглядите вы плохо». «Всё равно я не справилась», — уныло сказала Эльга. «Серьёзно?» Господин Некис поставил фонарь у забора так, чтобы он освещал творение мастера и, вернувшись к девушке, уселся на стул. «Давайте посмотрим вместе. Садитесь». Эльга опустилась на лавку. Ружи и башквицы таращились на неё. В неверном свете фигуры их мелко смещались то вправо, то влево, И казалось, будто они ёрзают в нетерпении. Отвернётся Эльга, и они, наконец, займутся привычным для себя делом. Сместятся к середине, к доске, на которой делит их мир межа. И схлестнутся с соседями изо всех своих лиственных сил. «Ружи, кажется, вполне получились», — повернув голову, негромко сказал господин Никис. «Разве они не похожи на живых людей?» «Слишком похожи. Как и башквицы. Возможно». — согласился господин Некис и протянул руку. — Дайте-ка мне мясо. — Зачем? — Я не собираюсь делать ничего необычного. Я просто проголодался. — Простите. Эльга запустила руку в горшок. Внутренности его дышали жаром. Она осторожно ухватила кусок мяса сверху, и на полпути к ладоням господина Некиса он чуть не выскочил у неё из пальцев. — Ай! — Горячо? — Да. — Сист старался. — Да. Господин Некис так вкусно впился в мясо зубами, что Эльга невольно сглотнула слюну. В животе у неё зурчало. "Не смотри", сказал шумно жуя господин Некис. "Присоединяйся". "Я чуть-чуть", сказала Эльга. Но кусок в пальцы попался с целую ладонь. Показалось, будто лица и башкицей и ружей зависливо вытянулись. Минут 5 они оба жевали и запивали мясо ягодной водой. Потом господин Некис попросил добавки из горшка. В небе плыла дымка, сквозь неё посверкивали звёзды. В темноте горели пятнышки фонарей и далёких окон. Двигаться не хотелось. Хотелось сидеть, вытянув ноги, медленно отдаваясь усталости. Что я вижу? спросил господин Некис, у половины второй кусок. Я вижу, что осталось совсем немного. Они ненавидят друг друга, сказала Эльга. И я не могу это изменить. Разве? Я не знаю, как Тогда смотрим дальше. Разобравшись с мясом, господин Некис облизал пальцы. Какое-то время он неподвижно изучал букет, затем встал, подошёл к забору в плотную, всматриваясь в лиственный узор. Руки за спиной, голова чуть набок. Да. Он снова сел. Кажется, никакой разницы. Что? Никакой разницы с живыми, говорю. Слова те же, лица те же, ружи и башкицы. Эльга выпрямилась. Ой. Мысль сверкнула в мозгу, будто Такиян стукнул копьём по темечку. Ах! Она вскочила с лавки. Где Сак? Где Сак? Господин Некис, посветите мне. С удовольствием. Наполовину опустевший негодяй нашёлся у палатки. Листья в саке встревоженно зашелестели. Что? Как? Мы уже спим. Мы не готовы. Нам снилось общее дерево. Госпожа мастер, хозяй, когда и поспать? Эльга и Ваня рассмеялись. Пальцы зудели, пальцы требовали работы. В груди остро и сладостно подсасывало. Ах, мои дорогие, сказала она ли stem. Мы сейчас будем спасать людей от них самих. Понимаете, насколько это важно. Так что взвихрите жилки и приготовьте черенки. Господин Некис, с левого края, пожалуйста. Светкачнувшись, переместился с центра на башкицев. Старухи зажмурились, близнецы раскрыли рты. Надеюсь, вы знаете, что делаете. сказал господин Некис. Понимаете? Нет разницы, повернулась к нему Эльга, блеснув глазами. Нет никакой разницы. Вы были правы. Что? В каком смысле? Взгляд сканул в ночи. Яс свечу, да? Если господин Некис и пытался добиться ответа новым вопросом, то успеха не имел. Эльга его не слышала. Её, впрочем, наверное, и не существовало в тот момент. Отдельно жили руки пальцы, нос, который приходилось тереть, потому что из него текло. Где-то внизу существовали ноги, переступали сами по себе. Иногда проявлялась спина, требуя себя бедную затёкшую хоть как-то заметить. Вся остальная Эльга была бесплотна и пряталась среди листьев, в шорохах, скрипах и узорах, на которые ложился свет. Башкивцы с недоумением взирали на то, как она копается в них, набивает одними листьями, освобождает от других, наполняет новым скрытым до поры смыслам. Туп-туп-ток. Странное ощущение. Правее, кругом, командовал Эльга, на мгновение становясь голосом. А теперь, пожалуйста, к башкицам. И свет смещался, ведя за собой руку господина Никиса. Так хорошо? Нет ответа. Наверное, было бы плохо, был бы и ответ. А ещё господин Никис не был уверен, что видит то, что видит. Как работают большие мастера, он несколько раз наблюдал воочью. но настоящее волшебство открывал для себя впервые. Нет, не верил он. Не может быть, что ей так мало лет. Лиственный рой облеплял Эльгу сонмом бледных мотыльков. Она тень уносилась в этом сонме от одной фигуры к следующей, вставала на цыпочки, руки ее вспархивали, и листья мотыльки взлетали вверх. Кружили, ныряли к ногам, к земле, и снова поднимались, вспыхивая и складываясь в диковинные узоры. Как тут не зазеваться? Обязательно зазеваешься. В удивлении тряхнёшь головой, а мастера хлоп, уже нет на прежнем месте. И приходится ловить её фонарём в пятно зыбкого света, запоздало обжигаясь мыслью, что ты должно быть не расторопин, и вот-вот всё испортишь. К башкицам. Кружим. В какой-то момент господин Некис и сам почувствовал, что он должно быть принадлежит к одному из двух местечек. Потому что без заминки узнавал лица и тех и других. И что-то отзывалось в нём, когда кто-то из башкивцев уходил в отьму, а кто-то из ружей появлялся на свет. Но, возможно, он был листом. "Командир! Что?" господин Некис вскинулся, обнаружив себя лежащим не в палатке, а под открытым рассветным небом, с саком вместо лежанки, фонарём вместо подушки и сопящей девушкой под боком. Ругательство, которое он произнёс сквозь зубы, заставило покраснеть лествиных старух. Впрочем, нет-нет, это солнце мазнуло по букету. Рядом стояли Расмус, Пек, Хеврос и другие. Улыбались ироды, в усы свои в бороды. Фыркали, смеялись глазами. «Что, встаём?» — прохрепел господин Некис, поднимаясь. Тело, застывшее в неудобной позе, не сразу смогло разогнуться. «Уже, командир! А где рожок? Я не слышал рожка». «Решили не будить!» — ответил за всех ветеран Пек. Господин Некис нахмурился. «Кого? Своего командира?» «Госпожу мастера?» «А-а-а!» Господин Некис развернулся. Эльга сжалась к самому забору. Одеялом лежали листья, и казалось, что девушка, непременная часть ей уже созданной картины, просто свернулась калачиком в ногах у башквицев. И те даже слегка подвинулись к краю, давая мастеру больше места. Какое-то время господин Некис смотрел на букет. И ловил себя на мысли, что, наверное, если поставить рядом настоящих селян, он сходу и не определит, какие из них состоят из листьев, а какие из плоти и крови. Вдобавок самое слабое дуновение ветра воздействовало на фигуры так, что штаны и шируги и малахай начинали идти складками, а на лицах запечатлённых оживали морщины, губы, глаза. «Это она за ночь сделала?» — тихо спросил Пек. «Что?» «Оживила». Господин Некис не ответил. Ему подумалось, что должно быть, он сейчас смотрит не на вытянувшуюся, тихо спящую на земле девчонку, а на Грандаля, на будущего Грандаля. «Чего стоим, Пек?» спросил он. «Завтрак мне и госпоже мастеру. Бадью с горячей водой». «Да, командир. И займитесь делами». «Мы бы хотели посмотреть, командир», выдохнул Пек. Господин Некис с удивлением заглянул в немолодое, Жёсткое скуластое лицо ветерана. На что посмотреть? После ночи с фонарём в обнимку он соображал с трудом, как она будет мерить их, ответил Пек Башквицев с сружами. Господин Некис помедлив кивнул. Хорошо. Потом, когда оба местечка прибудут, встаньте караулом. Он приблизился к забору и сел рядом с Эльгой, смахнул несколько листьев с платья. Протянул руку, чтобы убрать слипшуюся прядку, накрывшую нос. Но вместо этого тронул девушку за плечо. «Госпожа мастер!» Эльга, не просыпаясь, пробормотала что-то про дерево. «Госпожа мастер!» Господин некис всё же осмелился и осторожно убрал прядку. «У нас мало времени. Башквицы с ружами скоро будут здесь». Девушка поморщилась. Сухие губы, круги под глазами. Лиственное крошево застыло узором на лбу и щеке. «Госпожа мастер!» Решившись, господин Некис приподнял Эльгу и перевалил на себя лёгкую, почти невесомую фигурку. «Ну-ка!» Он почувствовал, как она замёрзла, захолодела, и принялся растирать её руки, спину, ноги под платьем. «Просыпайтесь, госпожа мастер!» Эльга закашляла. «Ради ма... ради матушки утробы!» «Вы уснули на земле!» сказал господин Некис, приоткрывшиеся, непонимающие глаза. Ладони и пальцы его тем временем продолжали свою работу, растирая, оглаживая, пощипывая, возвращая тепло телу и конечностям. Эльга вдруг зажмурилась. Вы тоже мастер? Нет. А хорошо. На её порозовевшем лице проступила слабая улыбка. Скоро будут башкирцы и ружи, сказал господин Некис. Вы успели сделать то, что хотели, госпожа мастер. Я не уверена, Эльге резко села, повернула голову к букету и смотрела на него несколько долгих мгновений. В глазах её появилась задумчивость. Вы хотите показать им самих себя? спросил господин Некис. Не совсем. Я Эльга нахмурилась. Это сложно. Это будет зависеть от них настоящих. Значит, у вас ещё есть время вымотаться и позавтракать. Нет, нет. сказала девушка: "Поднимайся. Смотрите, у ружи ещё можно немного подправить. Видите, между рядами. Ассист специально держит воду горячей". Горячей. Эльга остановилась в шаге от букета. "Исключительно и замечательно горячей", подтвердил господин Никес. "А если у вас нет новой одежды, я готов уступить свой старый горжет". "Вы серьёзно? Я вас провожу". Господин Никес повёл Эльгу по мосткам к палатке. Они здоровались, желая светлого утра и долгой жизни. Эльга кивала. И вам, и вам. Кеврас и Сист принесли порящую бодю. Поставили внутрь, потом Сист притащил бодю поменьше с холодной водой. Сунул в руки Эльге ковш. Вот, он помялся. У нас тут, ребята, когда мой портрет увидели, вы не могли бы им тоже сделать ваш портрет? спросила Эльга. Сист смутился, заволновался. «Нет, что вы, госпожа мастер, я-то им зачем? Им каждому свой, для родных». «Я поняла», — улыбнулась Эльга. «Я постараюсь, но, наверное, не сегодня. Вы же завтра ещё не уедете». «Во второй половине дня, скорее всего, выйдем в Соланцу», — сказал господин Некис. «Тогда утром я приму всех желающих». «Ау», — открыл рот Сист, но был прерван господином Некисом. «Всё, госпоже мастеру некогда». Поспеши с завтраком. Да, командир, сказал сист. Он отсалютовал и побежал. Мальчишка-мальчишкой. Господин Некис усмехнулся. Я тоже пойду, сказал он. Жду вас у себя. Хорошо. Ах, как это было замечательно, оставшись одной в просвечиваемой солнцем палатке, скинуть грязное и пропотевшее платье, сорочку, нижнюю юбку. и попеременно зачерпывая ковшиком из одной и другой бодьи, поливать себя водой. Плылок ногам листвное крошево, не распускались, липли к лицу волосы. Ничего нет лучше. Грудь, руки, живот эрго растёрла грубым мочалом до красноты. Грязь сползала будто кора с дерева. И хорошо, что бадьяз горячей водой была глубокая, большая. Черпай и черпай, не думай об экономии. Тугое заставляющее прикусить губы устройкой на шее «На спину!» «Ах! Йор-полигон!» Потом даже просто стоять, обсыхая на мокром пятачке, было блаженством. Эльга обнаружила, что в голове у неё пусто. Ни листика, ни узора. И сладко потянулась. Всё. Ружи и башквицы. Я готова. Я знаю, что. Я знаю, как. Я, конечно, не совсем уверена, что у меня получится. Но в вас нет никакой разницы. Это понятно? Со сколками листьев с водой, казалось, ушли усталость, беспокойство и напряжение последних дней. Забылись каршет и титер астарага, девочка Устия, женщина, сына которой звали Асмос, но на самом деле он был Лесма и Гитак. В теле появилась лёгкость, в шагах плавность. Эльга покружила по палатке, завернувшись в дорожный плащ. Хорошо. Держитесь, башкивцы. Берегитесь ружи. Мастер умыт и чист. Мастеру осталось сделать одну вещь, и всё в вашей жизни изменится. Да-да, уж будьте спокойны. Зря что ли всю ночь под светом фонаря она набивала новые узоры? И вы знаете, есть чувство, что раньше такого никто не делал. Впрочем, сначала она позавтракает. Эльга оделась в чистое, подвязала пояс, выволокла опустевшие бодии наружу. Мир звенел, стрекотал, разливался птичим пением. Это же почти лето. а она чуть его не проморгала. Тут ведь просто распахни глаза и смотри, перекладывай на букеты. Можно ведь, наверное, сохранить в листьях кусочек этого светлого, уходящего цветения или следующего за ним чаровня или жаркого, плодородного пожатия. Чтобы достал, сбросил тряпочку. И лето, и солнце, и запахи. Да, об этом стоило подумать. Госпожа мастер. Господин Некис явно остался доволен тем, как она выглядит. Совершенно другое дело, сказал он. Наконец-то вы не производите впечатления смертельно больной. И вам долгой жизни, ответила Эльга. Ей ужасно хотелось показать господину Некису язык. Но она подумала, что это будет совсем уж рячеством. И она вовсе не девочка, и господин Некис не в том возрасте, чтобы с ним таким образом заигрывать. Ещё подумать, что госпожа-мастер не потянула букета, сошла с ума. Эльга едва не расхохоталась, представив, как бегает вокруг стола и сыплет листьями. А ведь чуть не пустилась при прыжку. Но завтракали нарочито неторопливо, хотя Эльгу и щекотала изнутри и подталкивала: "Не сиди, вперёд, к забору, к кружевам и башквицам". Господин Некис поглядывал из-коса, но ни слова не говорил. Расправляя тушёной тыквой в перемешку с мелкими кусочками мяса в луковой подливе, Эльга вдруг подумала о сервисе они. За ним, пожалуй, следует послать. Как там посёлок называется? Пёсие голова? А вы дикарей видели? спросила она господина Некиса. Конечно, ответил он. Они людей едят? Нет, это сказки. Они обычные люди. Почему же дикари? Господин Некис пожал плечами. Не живут так, как мы, поэтому и дикари. Каменных деревянных домов не признают. Жильё у них из шкур. Что зимой, что летом. В центре очаг, а вокруг жерди, между которыми шкуры натянуты. То есть одна комната? Одна. И, между прочим, там тепло. Хотя пахнет внутри довольно своеобразно. Госпожа мастер, если вы двинетесь на север, то через неделю пути обязательно проедете мимо Оль-Лохоя, племенного стойбища. Там всегда с десяток семей чоломы держат. Жилище из шкур и жердей у них так называется. Чолом. А меня пустят? Это земли края. Хотя дальше, на север, после Оль-Лохоя, лучше не ходить. Там одни маховые пустоши и болота. И дикари там уже другие. Совсем дикие. Кочевые. Поэтому после Оль-Лохоя советую поворачивать на восход. И даже южнее, к Лойде, небольшому городку на реке Зыбе. Это Вейлар Миена. Оттуда, кстати, ходят барки с пушниной до лесом, и вы сможете добраться до Осовья. А Готурн? Он будет еще восточнее. Господин Некис отставил пустую миску, посидел, побарабанил пальцами, повернул голову. Ну что, пойдем? Да, наверное. Эльга поднялась. Если ничего не получится, сказал господин Некис, трогая рукоять клинка в ножнах. Ничего страшного. Я всё же оставлю караул на меже». Эльга подумала, что человек или два на границе местечек никого не спасут, даже если они будут самого грозного вида. Нет, даже если они будут мастера боя. «Тогда я тоже останусь», — сказала она. Господин некий схмыкнул. «Настрой мне нравится». Они двинулись через весь лагерь к забору. Эльга даже заоглядывалась. Не чудится ли ей? Палатки были пусты. На тренировочных площадках жарились под солнцем брошенные соломенные чучела. За длинным и пустым обеденным столом никого. Было удивительно тихо. Только где-то в стороне пофыркивала лошадь, и ветер покусывал палаточные бока. А где все? спросила Эльга. Там, господин Некис показал глазами вперёд. Эльге стало не по себе. Собравлись у букета? Не молчат. Что они там делают? Неужели просто стоят и смотрят?» Она сцепила пальцы. «У неё всё получится. Пусть она далеко не Грандаль, и мастер едва ли с месяц». «Ну вот мы и пришли», сказал господин Некис и, помедлив, сошёл с мостков. Его спина, в которую глядела Эльга, пропала. На площадке перед забором, закрывая его, теснились люди. Слева — башквицы, справа — ружи. Разделяли их две группы воинов. «Сюда!» сказал господин Некис и первым направился по узкому проходу, который его подчинённые держали в центре. Собравшиеся заповорачивали головы, зашелестели голоса. Мастер, госпожа мастер пришла. Благоговение в голосах смущало. Эльга протиснулась за господина Некисом и оказалась на полукруглом пятачке перед самым букетом. Все смотрели на неё, и живые, и лиственные. Хорошо, что вы все пришли, сказала Эльга. Несколько мгновений она впитывала угли и костры ненависти друг к другу, горящие в башквицах и в ружах. «Мой сак!» — обернулась она к господину Некису, застывшему в устье прохода. «Сейчас!» — господин Некис быстрым шагом ушёл к палатке. «Вот!» — он вернулся с неполным мешком. «Этого хватит?» — Эльга улыбнулась одними губами. «Да!» — стоящие покачивались, переступали с ноги на ногу, ждали. В её глазах неверие смешалось с подозрительностью. А ну как госпожа Мастер сыграет за другую сторону. Подтянув сак, Эльга повернулась к ним спиной, руку к листьям. Здравствуйте, родные мои. Хозяйка, хозяйка, обрадовались, зашептали листья. Пора? Эльга закрыла глаза. Обычное зрение ей было не нужно. Она видела, как разгораются позади осиновые рябиновые узоры, как внутри них горят злые краски. как тянутся красные нити от одного скопления к другому. Нити звенели от давних и свежих обид, разговоров и пересудов, плевков бузиной, задиристых выкриков со своего поля, сжимающихся кулаков, выбитых зубов и сломанных носов. Что ж, пусть так. Фигуры, застывшие в букете, тоже проросли узорами, сплетаясь вокруг девушки. Эльга, не касаясь их, медленно шагнула к левому краю, к башкицам. с усмешкой ощущая, что все ружи, и дети, и взрослые, затаили дыхание. «Поймите», — сказала она, не оборачиваясь, — «вас нет никакой разницы». Пальцы нащупали край доски, колючую невыглаженную кромку, лиственный слой чуть пружинил под ладонью. «Смотрите». Эльга надавила на кромку. «С шорохом, с шелестом, похожим на шипение речной волны, накатывающей на берег». начал сам медленно меняться букет. Листья проворачивались, разгибались и складывались ряд за рядом, обновляя общий узор. Человеческие фигуры на букете вроде бы оставались теми же, но всё же не совсем. И то там, то здесь выскакивала свежая, невиданная раньше деталь: странный изгиб, цвет, выбивающаяся из строя складка. Перебравшись на правый край, Эльга запустила рябь перемен уже отруже. Помогая листьям ладонями и торопя обновляющийся узор к центру букета. Пальцы невесомо касались жилок и изгибов, на ходу исправляя мелкие недочёты. В глазах лиственных фигур тёмно-зелёной тенью проскакивал испуг. Шш. К меже обе запущенных Эльгой волны пришли одновременно. Когда волны не остановились и прошли друг сквозь друга, кто-то за спиной не выдержал и ахнул. Новый узор растягивал и портил лица. Морщил лбы, играл глазами, кривил плечи, подменял одни руки другими. Ш-ш-ш-ш. Тихий, убаюкивающий шепот рассыпался. Летел к концам забора. И вдруг хлоп! Все стало, как прежде. Ружи и башквицы, башквицы и ружи. Только непонятно, кто где. «Смотрите», — повторила Эльга. Руки зачерпнули из сака, подбросили листья вверх. Падали они долго, казалось, плотный воздух с неохотой пропускает их через себя. Вот башквицы таращатся сквозь. Но не со своей половины, а со всего букета. Одни башквицы, старики и старухи, и дети, и скудоумные близнецы, и Осип смеется в бороду. А ружи где? Хотя нет. Постойте, это же ружи и есть. Руже слева и руже справа, тоже мужики и бабы, и дети поверху, исключительно руже, расползлись, расселись, заняли лавки. Только если присмотреться, то понятно, что башкицы или всё же листья упали. Эльга смотрела, как прорастающие из букетных фигур нити, долгой, огалтелой врожды, путаются, пытаясь найти кого бы ужалить и лопаются искрами. сплетясь перед тем в узлы, как жаркие сполохи под осиновыми и рябиновыми листьями затухают, никнут и сменяются другими, простыми и светлыми узорами. Вот ружи, вот башквицы. Вместе. Через одного. И никакой разницы. Одно и то же. Кого ненавидеть-то? Самих себя. Посмотришь с одной стороны — башквиц. Шагнёшь в другую сторону — руж. Не обман зрения. Не игра света, а так и есть. Эльга вздрогнула и очнулась. Было всё так же тихо, и она поверила вдруг, что позади неё никого нет. Все уже давным-давно ушли, разбрелись по лагерю, усадили детей в телеги и уехали, оставив мастера наедине со своим никчёмным букетом. Видимо, один только господин Никис и стоит за спиной чуть справа, чтобы утешить, подхватить, если её не удержат ноги. сказать по такому случаю, что не каждому мастеру удаётся всё и сразу. Некоторым и жизни не хвата. Эльга матнула головой, обрывая мысли и обернулась. Сначала она даже не поняла, что видит, а потом сердце прыгнуло в горло и застряло там распухшим, шевелящимся комом, а слёзы так и покатились из глаз. Настоящие, живые башкицы и розы стояли одной толпой, будто слиплись воедино навсегда. Свитки, малахая широги, юбки, платки, старый заношенный моландир. Дети обнимали взрослых, взрослые смотрели на букет и двигались теснее, чуть ли не копируя лиственных двойняков. Вместо жарких костров ненависти в них горели стыд и желание строить жизнь заново. Старухи утирали глаза. Осип Башквец обнимал Ристу корожа, пряча бороду на его плече. Близнецы покачиваясь, пускали счастливую слюну. エルガ улыбнулась и потеряла сознание.